Когда она повернулась, с потолка свисало тело Рольфа, которому зажало люком голову. Из его горла вырывались булькающие звуки. После недолгой борьбы механизм, рассчитанный на сопротивление шести тысяч метров океанской толщи, победил. Хрустнули кости, брызнула кровь, и обезглавленное тело лейтенанта, дергаясь в вагоне, рухнуло на пол рядом с Карен. Она отбежала на несколько шагов, ее вырвало, а затем снова и снова... Карен знала. У нее не было выбора. — Убей или убью тебя, — сказал ей однажды Джек. И сейчас она убедилась в истинности этих слов. И все же... В контрольном центре прозвучал зуммер интеркома, и из динамик послышался голос. — Нептун, это палуба. Мы зафиксировали аварийное закрытие люка. У вас все в порядке. Карен вскочил. Ее сердце отчаянно колотилось, а Аргус, должно быть, уже спускается к станции, ее не должны поймать. Метнувшись к приборам, она лихорадочно стала щелкать тумблерами, пытаясь вспомнить, как включается радио. Когда это удалось, она схватила переговорное устройство и торопливо заговорила. — Палуба, это Нептун. Отмените эвакуацию. Повторяю, отмените эвакуацию. Станция повреждена, затопление неизбежно. Поняли меня? — Голос из интеркома мрачно ответил. — Вас понял. Затопление неизбежно. Последовала долгая пауза, а затем... — Мы будем молиться за вас, Нептун. Карен закусила губу. — Наконец она свободна и может заняться более важными делами. Куда, черт побери, запропастился Джек? Девять часов тридцать пять минут. Наутилус. Кое-как преодолев последний каньон, Джек заметил впереди огни. Место крушения борта номер один. Так близко. Он давил на педали, пытаясь выцедить из севших аккумуляторов еще хоть немного энергии. Ускорители слабо загудели. В результате сумасшедшие гонки над океанским дном наказалось всего в четверти мили от станции. После того, как на его глазах хлопнула капсула Дэвида, Прошло не более восьми минут. Однако радоваться было рано. На экране компьютера перемигивались тревожные красные и желтые огоньки. Но, что было хуже всего, уровень зарядки аккумуляторов находился на нуле. Энергии осталось так мало, что Джек был вынужден отключить все системы, в которых сейчас не было жизненной необходимости. Свет, поглотитель, углекислоты и даже отопление поскольку на этой глубине царил арктический холод. Даже после столь короткого путешествия Джека оттрясло от холода, а губы его посинили. Теперь же, когда впереди были видны огнестанцы, он выключил прожектор. Благодаря ему лодка получила несколько дополнительных минут жизни. Джек поплыл дальше. Покореженные полозья наутилуса скользили всего в нескольких дюймах от дна. После долгого времени, проведенного в темноте, Огни и станции показались ему ослепительными, и он прищурился. Колонна возвышалась в двадцати ярдах справа от него. Три освещенных бублика станции виднелись прямо по курсу. Мысленно прикинув, какое расстояние ему предстоит еще преодолеть, Джек безмолвно вырвался. Какого черта! Они поставили станцию так далеко, ему до нее нипочем не добраться. Словно в доказательство его правоты... Гудение ускорителя стало угасать, а потом наступила леденящая тишина. Джек надавил на педали. — "Давай же, давай, ведь мы так близко". И в ответ он услышал тихое жужжание и больше ничего. Джек откинулся в кресле и стал растирать онемевшие от холода руки. "И что теперь?" 9 часов 48 минут. Глубоководная станция Нептун. Карен вытерла окровавленные руки об брюки. Отключив аварийную сигнализацию и разблокировав дверь, она вернулась на второй уровень и на протяжении последних пяти минут безуспешно пыталась установить связь с Габриэлем. Отрезанная от всего мира, она чувствовала себя слепой и глухой. Что ей делать дальше? Пытаясь унять нервозность, Карен встал и принялась ходить по лаборатории. Может быть, стоит позвонить на поверхность и рассказать все начистоту Судьба всего мира зависит от того, будут ли предприняты действия хоть кем-то, но она понимала, что попытка доказать что-либо властям обречена на неудачу. Диск, содержащий информацию, полученную с Фатома, исчез вместе с телом доктора Кортеса.